Сообщники Стэна были имперскими журналистами. Члены Совета требовали максимального освещения своей встречи. Они отобрали самых громогласных и в то же время самых немых псевдожурналистов, которых только смогли найти. Журналисты гарантировали, что будут превозносить любое комьюнике Совета, как священное писание. Настоящим же репортерам прибыть не разрешили. Тайный Совет был доволен, явным интересом, проявляемым публикой к совещанию на высшем уровне. Они считали, что общественное мнение начинает поворачиваться вспять и не понимали, что интерес-то вызван их уединенностью. Когда лидер скрывается вместе, которое журналисты окрестили «розовым садом», все, что он говорит или делает, привлекает внимание, но нисколько не меняет мнения о нем. Пресса устремилась на землю. Тут же журналисты испытали первое разочарование. Им не позволили проникнуть внутрь имения и предоставили жилье в наспех построенных бараках. Их начальство начало уже ворчать. «Где репортажи?» «Да о чем репортажи-то? Ведь тайный совет еще не прибыл». «Обо всем» – был ответ. Настоящий репортер или обозреватель мог бы написать статью под названием «Что бы это значило?» «Но не те жалкие писаки, которые прилетели на землю». Они пыжились, отыскивая колорит. Человеколюбие покойного Суламоры, небольшое поместье на земле, где он преподал к природе и вечному императору, жестокость его смерти и так далее. Это быстро сточертело, и барзописцы впали в безумие. Красоты Орегона наверняка возрастет поток туристов, необычные земные создания, суровый народ морского побережья и тому подобное. Нашелся осел, который вздумал взять интервью у Стэна, тот с улыбкой уклонился. Все гравикары от развалин Сан-Франциско до полярных районов, которые можно было зафрахтовать, были зафрахтованы и перевозили операторов, инженеров, репортеров. Имперская служба безопасности подтянула сюда все силы и не обращала внимания на данной космической, воздушной и наземной разведки, где бы то ни было, кроме охраняемой территории – Конечно, зачем перегружать компьютеры безопасности незначительной информацией? Оставалось 36 часов. Стэн начал действовать. По радио было передано простое, лишенное всякого смысла кодовое слово. Махоуни получил его и понял, что команда на пути к цели. С этого момента и до окончания миссии связи с ударной группой не будет. Сигнал нашел дорогу к холмам и руинам и члены команды пришли в движение. За одним исключением – Килгур. Холодок в районе поясницы Стена все никак не проходил. Килгур был отделен от ударной группы. Вперед пойдут десятеро вместо одиннадцати. Получив это сообщение, Алекс рассверепел. Он стукнул рукой по столу, и двухдюймовая доска из твердого дерева раскололась. Его лицо пробежало все цвета радуги, начиная с пурпурного. «Почему?» – скрикнул он. «Я хочу, чтобы ты был рядом. Это приказ». «Не забывай, ты уже не адмирал, а я не офицер. А помещик Килгур из рода Килгуров требует и получит объяснений». Стэн объяснил. Он чувствовал, будто кто-то заглядывает ему через плечо. тогда вообще отложи операцию», – предложил Килгур. «Не могу я сражаться с дурацкими призраками-невидимками. Или давай изменим план». «Времени нет», – сказал Стэн. Ничего лучше я придумать не смог. От другой такой возможности не будет. Будет. Годом раньше, годом позже. Потом он попытался зайти с другой стороны. Ведь мое ружье в драке сделать больше, чем задница здесь. Стэн не ответил. Алекс уставился на друга долгим взглядом. Такое сильное предчувствие, да? Стэн кивнул. Ну, надеюсь, ты не ошибаешься, парень. Килгур тяжело вздохнул и выбежал под дождь. Стены другие проследовали в бункер в лагере Императора. Особого прикрытия ни у кого не было, вся операция через 48 часов завершится. В противном случае днем раньше в атмосферу Земли вошел корабль. Его вход был рассчитан так, чтобы воспользоваться кратковременной неизбежной мертвой зоной для спутниковых систем наблюдения. Впрочем, корабль не совсем верное определение, скорее два корабля состыкованных вместе. Неподалеку от Орегонского побережья так такшипы разъединились. Один из них сразу лег на дно на глубине более 50 саженей. Его приборы должны были ретранслировать сигналы сердитого, взволнованного и теперь немного даже запаниковавшего Алекса, притаившегося на берегу. Пилот второго корабля, также сперва покоившегося на дне, получил сигнал. Он всплыл и открыл входной люк. Тут же в него шмыгнули дидам. А несколькими секундами позже в люк плюхнулась Флеза. Она уже обследовала все, что можно было обследовать из воды. Да и рисковать перехватом сигналов видеокамер Ди и Дама сейчас было нельзя. Как бы не требовались данные воздушной разведки. Корабль погрузился под воду. А через некоторое время, этой же ночью, опять воспользовавшись дырой в зоне наблюдения, покинул пределы земной атмосферы. Миссия была в самом разгаре.